А вот от обильного праздничного застолья в честь возвращения блудного дяди пришлось отказаться. После вынужденной диеты в рабском бараке от простой и сытной, но тяжелой пищи у рыжего запросто заворот кишок может приключиться. Так что наварил ему наш отрядный кошевар жиденького куриного супчика. Но Волженков, явно понимающий, что к чему, не только обижаться не стал, но и от души спасибо сказал за такую заботу. На ночь я их с Вовкой устроил в старшинской коптерке. Один черт не уснут, болтать будут. А в казарме так еще и другим отдохнуть не дадут. А вот ранним утром мое образовавшееся было накануне хорошее настроение грубо и основательно разрушили. Еще даже не зашло солнце, когда часовой из КПП на центральных воротах доложил, что меня срочно хочет по очень важному делу видеть Прохоров. «Интересно». Чего это принесло его ни свет, ни заря? Бессонница, что ли, мучает? Хочет, чтобы я ему колыбельную спел? М да, что-то лицо Владимира Сергеевича к шуткам ни разу не располагает. Нервничает начальник охраны, сильно волнуется. Вот что, Михаил, сразу берет он быка за рога. То, что что-то с тобой не так, я еще в первый день почувствовал. Прямо свербило у меня внутри, что не так в тебе что-то. Но не думал я, что все настолько серьезно. Однако я тебе задолжал, здорово задолжал, потому и пришел. Так, погоди-ка, Сергеич, куда-то тебя не туда несет. В чем хоть дело? В чем дело? Да в том, что полчаса назад кто-то красиво подорвал ангар, в котором черный полковник свой тополь держал. Капитально накрыл, только стены внутрь рухнули. Восстановлению, как говорится, не подлежит. «Во всем винят юго-российских диверсантов. Вы что, действительно надеялись, что полковник на вас не подумает?» «Опа! Вот так вот, значит. А это, друзья, оборотная медаль зловещей и загадочной популярности. Когда, что бы о тебе не сказали, все будут воспринимать как правду. Думаю, что полковник сейчас гарантированно не в духе, и никаких объяснений слушать просто не станет. Неинтересны они ему». К тому же середина сентября на дворе. А осень, как известно, пора обострений у психов. Вот ведь попали, так попали. Так, стоп. Погоди, Сергеич, а ты-то откуда обо всем этом знаешь? Меня, Миша, история с вырезанным хутором очень многому научила. Вот и обзавелся я в обход запрета кое-какой радиосвязью. А в Рощинском, в двух шагах от базы, Живет один человечек, что мне по гроб жизни кое за что обязан. Вот и сообщил сразу же. Там сейчас вовсю как-то и готовятся. Думаю, час-полтора у вас есть, но не больше. Так что, господин юго-российский шпион, собирай-ка парней своих и рвите быстрее, пока вас тут не окружили и не перебили. Вот оно как. Кто-то устроил на базе в Рощинском диверсию. А все а все стрелки красиво перевели на нас. Зашибись! Вот и вылез-таки тот самый, третий вариант, которого я больше всего опасался еще в Большой Ивановке. Весь наш отряд просто ширма, дымовая завеса между полковником и еще кем-то, выполняющим настоящее задание. Прикрытие, отвлекающий фактор. Пока все внимание полковника и его банды сосредоточено на нас, Кто-то, оставаясь в тени, делает свое дело. Нет, оно, конечно, красиво придумано. Вот только нас о том, что мы наживка, предупредить почему-то забыли. И если бы не человеческие порыв Прохорова, то часа через полтора-два нашу базу вместе с нами мешали бы с грязью пушками БМП. Интересно, а про спутника это изначально деза была? Нет, вряд ли. Ведь черный полковник это чертовое изделие П-2617БИС тоже искал. Причем долго и тщательно. А ведь он на доверчивого простачка не похож совершенно. Значит, подождали наши штабные полтора месяца, поняли, что результатов нет. Да и решили, что коль спутник не найден, то хоть полковнику клыки выбить нужно, пока есть такая возможность. А мы... А что мы... Кому там интересны судьбы 30 мужиков? Не тот уровень. Там дивизии, словно пешки, на размен отдают. «Спасибо тебе, Сергеич!» Я крепко жму руку Прохорову. «Ты уж прости, если что не так было. Кстати, у тебя-то проблем не будет. А у меня-то с чего? Я сейчас вообще дома сплю, седьмой сон вижу. А у тебя, до часового твоего, просто коллективная галлюцинация. И обо всем произошедшем...» Я узнаю, только когда меня через пару часов люди полковника разбудят. Смекаешь? А то. Ладно, тогда давай, дуй домой, пока тебя какой-нибудь глазастый ночной гуляка не увидел. А нам и правда пора. Ты, Михаил, вот что, придерживает меня за рукав Прохоров. Когда будешь там своим поздешним раскладом докладывать, так и скажи, что не все тут за полковника костни ложиться собираются что кое-кому его порядки, как кость в горле. Только сил у них маловато. Вот сами и не дергаются. Хорошо? Понял, киваю я в ответ. Если жив останусь, обязательно передам. Не пуху тебе, наемник. К черту! Собрались мы тихо и быстро. Принцип простой. Хватай мешки, вокзал отходит. С собой только самое необходимое, без чего не обойтись. Остальное бросить к чертям собачьим. Не настолько это барахло ценное, чтобы из-за него помирать. А что у нас особо ценное при себе? Оружие, боеприпасы, кое-какая жратва с сухим пайком, да вода. Дорогу дал команду одеваться в горки, а то вдруг придется с бредунами полковника схлестнуться. А одеты то одинаковые. Белые повязки, конечно, на рукава сделать можно, как червленые этой зимой, но... Полковник тоже в нашей армии служил, и такие военные хитрости для него — детский сад. Так что уж лучше отличаться. Противник тебя тоже сразу вычислит, зато свои случайно не подстрелят. И снова меня приятно удивил Волженков. Когда он уяснил суть поднявшейся вокруг почти бесшумной, но интенсивной суеты, то спокойно кивнул и произнес. Ну, хоть помыться и поесть по-человечески успел напоследок. Да в чистое переоделся. Это хорошо. Ты, старшой, дай-ка мне автоматик. Можешь тоже чем подсобить смогу. А в бою свободным человеком умирать оно всегда приятнее, чем рабом на нефтеперегонке. Автомата нам для хорошего человека не жалко. Так что, Рыжий, будет у тебя шанс повоевать. Эх, командир, вздыхает стоящий рядом Вовка, жалко, что задачу-то мы так и не выполнили. Ну то, что вы сюда не специально за мной такой толпой заявились, я сразу понял. Попытался немного разрядить обстановку шуткой, рыжий. А вот ради чего вы сами головы в пасть тигру сунули? Послушать было бы интересно. Да какая теперь разница? Отмахнулся я. И не скажи, старшой, разница она всегда есть, даже если ты ее не видишь. Резонно возразил Волжунко. Искали мы тут кое-что, Сансаныч, но не нашли. А теперь, видно, и не найдем уже. Чуть конкретнее можно, не унимается старый ходок. А ты вообще с какой целью интересуешься? Пытаясь отшить я настырного деда. С целью познания, невозмутимо отвечает он. А, собственно, чего я корчу из себя не пойми что? Еще не факт, что мы все до вечера доживем. Чего уж секретничать-то? «Изделие П-26 дробь 17 бис мы искали. Что, говорит тебе это что-нибудь?» «Ой, зря я это именно так сказал. Ведь меньше двух месяцев назад сам выловли на подобном вопросе тамошнего начальника особого отдела на посмешище выставил. Ну, а теперь, видимо, моя очередь». «Это вихрь-то?» — причмокивает губами рыжий. «И что, не нашли?» «Неудивительно». Просто не там искали. Все, аут. Финита, мля, комедия. Думаю, что рожа в этот момент у меня была самая, что ни на есть идиотская. Встающее солнце едва-едва начало пробиваться сквозь низкую облачность. Над землей висит густой молочный белый туман. А наша маленькая колонна упрямо ползет вперед, чавкая и хлюпая жидкой грязью под колесами. И что интересно, ползет вовсе не на юг, в сторону Казахстана, что было бы вполне логично, учитывая, что на нас сейчас уже вовсю охотятся полторы-две тысячи бредумов, а практически в обратном направлении, на север, в Самаре. Да уж, думаю, такого фортеля люди черного полковника, старательно перекрывающие сейчас все возможные дороги, тропы и просто удобные направления движения в сторону Уральска, от нас не ждут. Ну а мы, парни, такие... Нас хлебом не корми, дай сюрпризис подкинуть. Это в первый свой выезд мы очень боялись в какую-нибудь яму влететь и машину в ней утопить. Но за полтора месяца маршрут до прогресса мы проложили надежный. Возможно, с закрытыми глазами я тут и не проеду, но по ориентирам запросто. По крайней мере, баранку кручу практически на автомате, а сам внимательно слушаю рассказ сидящего рядом Волженкова. Нет, прав был тот человек, который когда-то сказал, что в жизни иногда случаются такие совпадения, что ни в каком кино или книжке такой показатель описать не рискнут, потому как совсем уж неправдоподобно. Но тем не менее, но тем не менее, есть многое на свете друг, Гарацио.